Никогда больше! Полоса счастья подозрительно затянулась. По утрам из палатов, стараясь не потревожить сладкий сон Натальи, тихо выходил на двор кормить собак. В этом году зима пришла на Камчатку раньше обычного, долина замела снегами. Он возился с собаками, пока из трубы не начинала выметать искры. Это Наталья уже разводила огонь, ставила ему чай и было сладостно, вернувшись в домашнее тепло, сбросить груз меховой одежды, встретить ласковый взор женщин. С тех пор, как ему удалось вырваться от японцев из либразория, он редко покидал зимовье, жил исключительно охотой, ставил капканы с привадой, а табак и порох ездил уменьивать в деревне. Здесь, вдали от людей, Испалатов, пожалуй, впервые за эти годы испытал покой и ненасытное желание любви, отчего порой остановилось даже не по себе. Слишком уж хорошо, — частенько задумывался траппер. В один из дней с Охотского побережья мимо его зимовья пробежала упряжка с незнакомым каюром, красивым парнем. — Ты кто? — спросил Испалатов. — А почтальон? — Из какой деревни? — — Явинский я. а А-а-а, ну, заходи, покормлю тебя. За столом почтальон сказал, что война закончилась, а в Петропавловске снова появился Соломин. — Начальником Камчатки? — Нет, недельки нади, потом уедет на материк. Весь день из палаты был задумчив. — Наташа сказал. — Мне надо побывать в городе. Женщина прижалась к нему с криком. — Не пущу, я боюсь отпускать тебя. Пусти. — Надо. Она билась с головой об его грудь. — Нет, нет, нет, тогда возьми меня с собой. Мне без тебя не жить. А ты пропадешь без меня. Я это знаю. Он легко высвободился из ее объятий. — Чепуха. Я скоро вернусь. — Тогда оставь мне ружье, — строго велела Наталья. — Зачем? — Я застрелюсь, если не вернешься. Так и знай. Пристегивая к торбосам громадные щитки наголенников, голенников, из палаты рассмеялся. Глупая. Что ты каждый раз так переживаешь нашу разлуку? Ведь ты должна быть спокойна. Я люблю твои раскосые глаза, твои маленькие работящие руки. Мне нравятся жесткие черные волосы и застенчивая улыбка твоя. Я люблю есть все, что ты варишь. Даже вода вкуснее, если ты сама зачерпнешь ее для меня. — Ты так меня любишь? — спросила Наталья. Исполатов не сказал «да». Вскрыв стволы бьюк с флинта, он туго набил в них две тяжелые пули. «На!» — крикнул он, бросая ружье в руки Наталье. «Оставляю в залог того, что я обязательно вернусь. Жди!» Заплакав, она вышла во двор и помогла ему собрать в собак. Пока упряжка не скрылась вдали, женщина стояла на морозе. Из палатов на прощание не поцеловал ее в губы, он поцеловал ей руку, и комчедалка этого поцелуя не поняла. Приход Сунгари прорвал военную блокаду Камчатки. В домах Петропавловска пекли праздничные пироги и свежие муки. Всюду виднелись счастливые лица взрослых, стариков и детишек. Соломина вручила полчанцам георгиевские кресты и медали, казаки получили унтерские лычки, а их урядник сотенный обрел первый офицерский чин. Приходи, комолюбоват! — сказал Мишка, примерив погоны подпоручика к своим плечам. — Хорош, гусь! Соломин спросил его, где гидрограф Жабин. — Ничего не знаем. Как ушел во льды на Гижику, так пропал. Может, и жив, а может, затерло льдами. Не кстати было появление доктора Трушина. Вы бы хоть не портили мне праздник. Извините, я, наверное, виноват перед вами. Не наверное уж точно. — «Все понимаю, но прошу выслушать горькую истину!» Соломин не ожидал видеть слезы, брызнувшие из глаз этого заматеревшего циника. «Перестаньте!» — отвернулся он, не жалея его. «Сейчас, как никогда, я возвращаюсь с памятью в одни студенческой юности. Андрей Петрович, вы можете поверить, что я сидел в тюрьмах и был отчаянным радикалом? Нет, не могу». Между тем, это так! Боже, как я тогда горел! Как я желал послужить народу! Я ведь и медицин выбрал, чтобы стать ближе к нашему страдальцу-мужику. Я сам вышел из самых низов, лбом пробил себе дорогу. Этим мы никого на Руси не удивить, ответил Соломин. У нас много таких людей, что пробивали дорогу лбом. Но вышедшим из народа никто не давал права хамить народу. Не трудитесь даже рисовать передо мною трагическую кривую своего нравственного падения. Таких, как вы, к сожалению, тоже немало на Руси. С молоду горят и витийствуют на перекрестках, сидят в кутузках, от избытка чувств рвут на себе рубахи, а потом, заняв казенное местечко, вступают на стезю откровенного стяжательства и с этой дорожки уж не сворачивают до самой смерти. Мне вас жаль, господин Трушин, вы ограбили сами себя». По-детски наивно прозвучал вопрос доктора. — Что ж вы теперь со мной сделаете? В отношении врача Соломин не имел никаких административных указаний. Но отпускать Трушина без возмездия Андрей Петрович тоже не захотел. Пусть показнится совестью. — Будьте готовы, — строго заявил он. — Не исключено, что я возьму вас на Сунгаре вместе с Неякиным. Даже осуждение коллегии Владивостокских врачей пойдет вам на пользу. Если не лишат вас прав в я буду это приветствовать. Зато разговор с Ниякино выглядел проще. Чинушин напоминал кошку, которая всегда знает, чье мясо съела. «Ну — сказал ему Соломин, — а вас-то почему Губницкий не забрал на японский крейсер? Или места не хватило? А мне в Японии нечего делать. Я же русский. Вы негодные русские, ибо унизили себя сотрудничеством с неприятелем. В восемьсот двенадцатом году такие как вы, подвергали всенародной обструкции и проклятию. Ну, нашли, что вспомнить, двенадцатый. Тогда был Наполеон, тогда Москва, матушка горела, а сейчас что, коров они порезали, так у нас и тут добра хватает. Не понял или притворяется, Соломин сказал ему, заранее нацепляйте резиновые галоши. Я заберу вас на Сунгаре и доставлю во Владивосток, где вы предстанете перед уголовным судом, и не вздумайте скрываться. Отыщу. — Бог вас накажет, — ответствовал Ниякин. — Я старый человек, пора на пенсию, а вы меня под тачку подводите. Жалости к себе он не вызывал. — Благодарите судьбу, что, пользуясь удаленностью Камчатки, вы, мерзавец такой, уже два года скрывались от правосудия. «Я успокоюсь, когда на пристани Владивостока сдам вас под расписку бесстрастным служителям Фемиды». На что Ниякин ответил, «Ничего, везите на казенный счет. Я про вас тоже кое-что слышал. Эту самую Фемиду и на вас можно усть. Думаете, я не знаю, что вы беглых тут покрывали? Убирайся отсюда, вор!» Выпив в одиночестве стопку водки, Соломин накинул пальто, решил прогуляться по городу. Всюду шумели семейные застолья. Матросов с сунгаре сзывали в каждый дом. Там с почетом усаживали их под икону. Просили рассказывать новости в мире. Таком широком, таком сумбурном. Андрей Петрович вздрогнул. В окошках дома Блиновых горел свет. Даже не виделось. И поначалу он решил, что в этом доме так загадочно опустевшем поселились другие люди. Торопливо распахнув двери, Соломин в темных синях опрокинул какую-то бадью, пролив из нее воду, вошел в комнаты, не постучавшись. В чистой и теплой горнице под розовым абажуром керосиновые лампы чаемничали супруги Блиновы, а в лицах их, милых и добрых, светилось уже нечто новое, умиротворенное. — Уф, — сказал Соломин, хватаясь за сердце, — слава богу, с вами ничего не случилось. — А то ведь всякие тут думали, где ж вы столько времени пропадали? Не сразу он заметил маленькую комчедалку. Она пила чай из большой кружки, перед ней лежала домашние пастила. Яркая нитка бус украшала тонкую шею девочки, и над жесткой челкой на лбу красовался громадный шелковый бант. — А мы с Машей, — сказал Блинов, — как Сереже не стало, сразу и въехали. Поплакали и решились. Далеко-далеко, аж на за Кроноцким озером, отыскали бедную женщину, и она уступила нам свое дитя на вечный, А мы уж её выходим, вы не думаете, любить станем, как и Серёжу. Теперь вот хотим в восток перебираться, надо гимназии думать для девочки». Жена Блинова кутаясь в шаль, добавила, — нарочно дочурку взяли. Ей воевать не надо, годы пролетят быстро. Пройдет лет десять, а там, глядишь, уж и невеста. До седых волос они уж дожили, теперь до последнего вздоха будут тянуться в нитку, вкладывая свои души в эту вот девочку, совершенно для них чужую. И Соломин понимал, что Блинова сделает все, только бы она стала счастлива. Поклонившись низко старикам, он вышел. В канцелярии его поджидал хмельной Мишка Сотины. — Что загулял господин подпоручик? — Да, выпил. — Не без этого, Андрей Петрович, — спросил Мишка. — А что вы такого сказали нашему доктору? С улицы рванула разудалая русской песней Дядя Вась свою женку все не выведет и бьет, и спокойно он при этом песню дивную поет. Соломин выглянул на улицу. Приплясывая по снегу меховыми пимами, справлял праздник зверобой Егоршин. И на груди старика тряслись два Георгия. Один помятый, другой новенький. — Ах вы, сени мои, сени, новые мои, сени новые кленовые, и решетчатые! Я сказал Трушину, что надо. — А в чем дело? Повесился он ответил Сотиный. Видать, сразу после разговора с вами тот гульба такая а он лежит там. Может, вы его напугали чем? Он и сам был напуган. По христиански, конечно, я должен был скорбеть, но по граждански я понимаю, он не стоит. А как быть? Надо протокол составить. Завтра. Отмахнулся Соломин. На следующий день он продолжил разговор с Мишкой и Сотиным. — На материк не собираешься яблоки кушать? — Да нет уж, жился я с Камчаткую. Делов тут много, столько всякого наворочено, что не знаешь, за что и браться. Соломин посоветовал сотенному перейти на службу в инспекцию рыбного надзора, который было решено военизировать. Не было никаких гарантий, что самураи снова не полезут в Камчатские воды и нужны сноровистые и мужественные люди, дабы обеспечить охрану прибрежных богатств. Подпоручик Сотиной запомнил от Совет и после войны стал начальником Камчатского рыбнадзора. Жить ему осталось три года. Летом 1908 года судьба занесла его в устье реки Воровской, где он заночевал с питью стражниками-камчедалами. Здесь их зверски убили японские браконьеры. И лишь много лет потом случайно отыскали скелеты, дочисто обмытые бурными вешними водами. Скоро в Петропавловске появился и траппер из палатов. От его меховых одежд сразу повеяло снежными просторами камчатских долин душевно поздоровались соломин сказал я наверное огорчу вас никакой награды вам не привез но вы же сами того не пожелали пустое ответил из палатов этот вопрос не имеет для меня никакой ценности я ведь пошел в ополчение не в чаянии крестов или помилования мне важно было исполнить свой долг перед отечеством что уж вам это удалось Соломин в смущении помял в кулаке подбородок. «Тут, понимаете ли, не о чем-то догадывается, уж намекал. У вас в городе дела? Нет. Я приехал лишь за тем, чтобы предоставить вам возможность арестовать меня за совершенное мною убийство. Но в этом случае у меня просьба. Отпустите меня на зимовье, чтобы я мог снять капканы, поставленные на зверей, и попрощаться с женщиной, которая меня очень-очень ждет». Зато уж можете меня и поздравить, скоро я стану отцом. Соломин убрал со стола судейское зеркало. Присутствие этого атрибута правосудия невольно сковывало его. Я не хотел бы этого делать. Он кивнул на шкаф канцелярии, в котором все было перевернуто. Видите, что он творили японцы. Если угодно займитесь раскопками этой Помпеи сами, я разрешаю вам изъять отсюда автограф своих показаний. Благодарю но мой автограф сожрал Губницкий. Он поведал об условиях, в каких это случилось. Не думаю, что было так вкусно. Андрей Петрович долго и взахлеб хохотал. — За много последних лет, — сказал он, с трудом отдышавшись, — я впервые смеюсь так легко и отрадно. Мишка сотен прав, с вами не пропадешь. Скажите, у вас есть время? — Оно всегда есть у меня. Тогда, может, мы выпьем? И рад бы, да не могу. Я заметил, что упряжка терпеть не может, когда от меня пахнет спиртом. Правда, псы повинуются мне, зато вожак становится апатичен. — Ах да, — сказал Соломин, — вам ведь обязательно надо вернуться. Вас очень ждет эта женщина. — Завидую, — нечаянно признался он. — Вы, пожалуйста, передайте своей супруге глубокий поклон от меня. А на время родов советую вам перебраться в Петропавловск... Здесь есть опытная повивальная бабка. Не стоит. Я справлюсь сам. А сумеете? Беременность женщины — ведь не болезнь женщины. Природа сделает все сама. Мне остается только помочь ей. Господин из палатов, от души желаю вам счастья. Спасибо. Карц я объевал его. Андрей Петрович вышел во двор проводить траппера. Собаки дружно отряхнулись от снега. Вожак повернул голову. — Все-таки, — сказал Соломин, — я бы на вашем месте не задерживался на Камчатке, а уехал бы куда-нибудь подальше. Пройдет еще год-два, и старое может открыться. Я подумаю. Подумайте и махните в Австралию или даже на алмазные копии в Родози. Английский вы знаете, растерянным человеком вас не назовешь. Да мало ли существует мест на свете, где вы можете хорошо закончить свою жизнь. Испалатов с горьким смехом притопнул торбосом. — Закончите ее хорошо может только вот здесь. — Но такие люди, как вы, нигде не пропадут. Такие-то, как я, скорее пропадают. — Простите, я не хотел вас обидеть. — Я не обиделся, но с меня хватит и клондайка, — ответил Испалатов. — Я, наверное, слишком сентиментален, а силу земного притяжения я способен испытывать только на родине. Над ними весело. Закружился приятный снежок. Траппер набросил на голову коряцкий капор с торчащими ушами волка. Подкинул в руке древко стола, конец которого от частых торможений по снегу был отполирован до нестерпимого блеска. Наступила минута прощания. И Андрей Петрович не знал, чтобы сделать хорошее для этого человека. «Не дать ли вам денег?» — неловко предложил он. — Я и сам могу дать вам денег, — резко ответил из палатов и пошагал к упряжке. — Прощайте! — крикнул он издали. Соломин молча поднял руку и не опустил ее до тех пор, пока собаки не взяли хороший аллюх. Ему было горько от предчувствия, что они больше никогда не встретятся. В критические периоды жизни хорошо иметь рядом с собою такого вот человека. Подавленный Соломин вернулся в канцелярию покончить с камчатскими делами. Ему удалось за последние дни опросить всех стариков и старух, которые не могли бежать в сопки и оставались в Петропавловске во время краткого налета японских крейсеров. Андрей Петрович с их слов записал, что на банкете, который дал японцам Губницкий, было очень весело. Но Соломин не мог найти объяснение в телеграмме, будто маяк сожжен, Касса взломана, а деньги целы. Маяк светил по-прежнему, а казна Камчатки пропала, бесследно вместе с пушным ясаком. Двадцатого октября Соломин опять повидался с Сотиным. — Миша, я облечён правами и сам назначить временного начальника Камчатки до того, как с материка пришлют нового. Лучше тебя брать, я никого здесь не знаю. А Он шлепнул перед ним казенную печать въезда. Старайся прикладывать ее пореже к бумагам. Побольше разговаривай с людьми, у тебя это всегда хорошо получается. Теперь тащи Якина на Сунгаре. Значит, отплываете. Да, здесь больше делать нечего. Загляну попутно на командоры и оттуда прямо на Владивосток. Стоя на палубе Сунгаря, он долго смотрел, как в изложении между сопок исчезает Петропавловск, и вытирал слезы. Прощай, Камчатка, прощай навсегда. Прощайте все вы, скользящие сейчас на лыжах с высоких гор и поднимающие из морских глубин тяжкие сети, честь и хвала всем вам, выслеживающим в засаде звери и бегущим рядом с собаками по камчатским снегам, что осыпало горячим вулканическим пеплом. Прощайте вы все. Прощайте. Был полдень, яркий и солнечный. Долина сверкала, будто ее осыпали алмазами, когда из палатов затормозил упряжку возле зимовья. Наталья припала к нему. Траппер показал на след чужой упряжки, положивший в сугробы глубокую борозду. Кто здесь проезжал без меня. Почтальон из Явино. А, ну Бог с ним, пусть ездит. Они вошли внутрь своего жилья. Из палатов сказал, «А ты не верил, что я вернусь? Где ружье?» Раппер взял бьюк с флинт и, открыв двери на мороз двумя выстрелами, опустошил пулевые стволы. Пули ушли в чистоту солнечно сиявшего дня. Повернувшись, он сказал Наталье, «Лови!» Ружье пролетело через всю комнату, и Наталья ловко перехватила его в полете, смея звонким смехом. «Теперь поймай ты! Оп! Кидай мне!» — просила она мужчины и женщины стали играть забавляясь как малые дети между ними страшный черный и черный металл с через комту бьюк флинт. обоим был даже приятно когда его тяжелые ложи со смачным пришлепом попадало в расставленную ладонь лови из палатов бросил ружье и на этот раз наталья не успела поймать его в стремительном полете трехстволка прикладом почти с ударилась в пол брызнула огнем кверху. Комната наполнилась удушливым дымом, и стало так тихо, что первый стон показался кощунством. Наташа позвал из палатов, но ему только показалось, что он позвал ее. На самом же деле губы беззвучно произнесли имя любимой женщины. Руками он разводил перед собой синеватый угар порохового чада, и в этот момент был похож На пловца, который безнадежно борется с сильно встречным течением, женщина стояла на коленях, держась за грудь. Пальцы были словно отлакированы красным лаком. Вздрогнув, она упала головой вперед. Это был конец. Игра в счастье закончилась. Он опустошил только пулевые стволы, но забыл о третьем заряженном картечью, а от удара замок сбросила сам по себе. Исплатов в бессилии прислонился затылком к стенке, долго стоял недвижим, и через раскрытую дверь ему виделись дальние горы и нестерпимый блеск камчатского солнца. — Теперь все кончено, Это рок! — сказал он себе. Исплатов с трудом оторвался от стены и шагнул за порог. Шатаясь, он ходил прочь и проваливался в глубокие сугробы. — За что? — раздался его крик. — За что это мне? И, подхватив его крик, эхо долго блуждала в глубине мертвого, застывшего в морозах каньона. Больше никто и никогда из Палатова на Камчатке не видел.